15. Понедельник собирался еще много интересного рассказать о старомирском образовании и пожаре в Леоде. Слушатели ему попались благодарные, внимательные. Но им помешали. Что такое? Изумился Штиллер, прислушиваясь. Бретта, твоя омекская дудочка. Точно! Улыбаясь, наемница подошла и приложила ухо к дальней, до сих пор незамеченной двери. Мы ею нечисть из домов Лена Игилских повыгоняли осенью. Некромантскую мелочь, да нее Родигера. Злодеи мы были теперь, понимаю. Тяжко нечисти зимой без крова. Я думал, а ты дудку в гильдию отдал? Я и отдал. Мастеру нашему, отворяющему пути. те Радостно подтвердил Рен. Давно хотел познакомить тебя с ним и Штиллер, быстро отодвинув засов, потянул дверь на себя. «Стой!» – запоздало сообразил Марк Нойн, но не успел помешать. «Смо, ты настоящий мастер!» – услышали они голос короля. «Приветствую, Финн! Архив я конфискую. Надеюсь, букинист не вбил тебе в голову глупую идею о наследии». Бесценные материалы Старого Мира не могут принадлежать одному человеку. — А значит, их судьба — сгонить в казематах под треугольной площадью? — уточнил язвительно Констант, пытаясь спрятать за пазуху одну из рукописей. — Такое скоро читать станет некому. Дело даже не в старомирском наречии. Знаний не хватит понять. — Именно. Король остановился перед штилером с Бреттой. Те держались за руки и сами того не замечали. — Сожалею, но мне придется вас убить снова. Другого способа остановить хаос я не вижу. То, что произошло затем, словно бы дожидалось приговора. Раздался клекот, дикий свист и скрежет. В зал ввалилась большая черная летучая мышь со свинячей мордочкой. Животное, запутавшись в собственных крыльях, обрушило несколько этажерок с шушунами, приземлилось на пол, а из когтей ее выпал старик Ю. Он, кряхтя, поднялся на ноги и посмотрел в дуло направленных на него устелитов. Ах! — промолвил наставник наемников радостно. — Все в сборе. Прежде чем присутствующие перейдут к взаимному оскорблению действиям. Попрошу выслушать меня. Новости не слишком приятные, но их несомненное достоинство заключается в том, что, узнав, все сразу отложат выяснение отношений на потом и займутся серьезными проблемами. Вот как! Король выглядел одновременно раздраженным и заинтересованным. топыр тем временем нашел себе комфортную сырую тень и притаился в ней. «Присядем?» — предложил хлопотливо Ю. «Рассказ может получиться долгим. Не хотите?» «Хорошо. Стойте за ту же плотву. Перед битвой в предгорье я немного побродил по Омеку, завернул в невер. «Естественно. Я-то недоумевал. Почему на нас прут садовники и капуста?» «И никого не нашел. Растения занимались своими делами». Солнце скакало туда-сюда, ничего особенного и никаких неверцев. Только один ряд обжитых дворов вблизи столицы. Интересно, вдруг подал голос Штиллер, незаметно взяв Хофхарда на изготовку на тот случай, если новости мастера не произведут ожидаемого эффекта. Что будет, если оставить зелень зреть без присмотра, а? Никто не пробовал? Не отвлекайся строго одернул его Ю, а Констант негромко ответил. «Получится дикая природа. Трудно себе представить. О, да!» «Потом я в мехин!» Мастер Ю остановился, поскреб в затылке и попросил. «Рен, не одолжишь ли нам на время Хофхарда? Есть вещи, которые лучше видеть!» Штиллер, раз уж внезапной атаки не вышло, Со вздохом протянул учителю ключ, и старик приотворил дверь в собственные воспоминания. Опустевший мехин. Ни всадников, ни мастериц, ни котунов, ни рыбачьих лодок. Дома с распахнутыми дверьми, постройки, напоминающие скорлупу от змеиных яиц, выеденных голодным лесовином. Ни огонька в окошках, темный одинокий причал, Плеск ледяной воды в балке мостов. Тишина. На берег в пятнах от водорослей упала длинная тень. Из воды поднялась и поползла все выше странная тварь. Неторопливо подобралась к ратуше, а затем к внешней границе Мехина, приближаясь к пути и троллей железки. А хвост все еще тянулся, пропадал в воде. Существо многократно превышало размеры театрального демона и других больших креатур. Король подошел поближе, внимательно рассматривая гигантский конгломерат всего на свете, живого и неживого. Гоблины разнообразных форм, от оживших колоколов храма морской змеи до подвижных юрких винных кубков и ожерелей, рыбы, подводные чудища. Останки кораблей и лодок, утопленники, люди и нелюди. Живые мехинцы, тоже часть гиганта, двигающиеся слаженно с предметами. Домашняя утварь, потерянные вещи, утратившие форму от длительного пребывания в воде. Масса двигалась вместе, словно гигантский рой пустоземных скорпи людей. Если на пути гоблин-монстра попадалось препятствие – Существо обтекало его, проникало внутрь, беседовало с помехой на ее языке. Затем преграда присоединялась к толпе, становилась частью чудовища. — Я слышал твою прекрасную речь перед солдатами, — добродушно сообщил Ю. — Мышление, вот что делает нас людьми. Смотри, «эссе хомо», он совершает поступки. Может, даже принимает решение. В последнем не уверен, но доверие, что Ковина, вызывает. В привлекательности ей не отказать, раз все следуют за нею. И неистребимо к тому же. Да, я уже разок попытался. Ничего не вышло, хоть и работал на совесть. Существо содержит несгораемые части, резервуары для дышащих воздухом и тому подобное. Не стану утомлять подробностями. В настоящий момент креатура непрерывно растет и подчиняется моей бывшей ученице и ее мужу. Если семейство Келлен по той или иной причине отойдет от дел, тогда вообще не останется партнера для переговоров. — Ты не преувеличиваешь? — Констант выглядел встревоженным, но неубежденным. — Из воды прет еще одна безобразная дрянь. — Бывало. Эти края полны чудовищ. Ты монстр, я не менее. Не получается уничтожить? Попробуем сосуществовать. — И даже очень скоро, когда тварь нас сожрет. Нет, не так. Когда мы обретем место в ее составе, драматические различия между потомками старого Мира нивелируются. Из ландшафта и населения останется один предмет, он же единственный житель. Не думаю, что твари нужны наши мысли, воспоминания и тому подобные вещи, которые некий знакомый мне рыбак назвал бы душой. Я заглядывал в глаза знакомым мехинцам внутри донника, говорил с ними. Напоминают казненных по недоразумению» так и не заметивших, что случилось. Но они не совсем пустые. Гильдмастер пошевелил пальцами, подыскивая нужное слово, но, кажется, не нашел. «Видимо, чтобы понять, много ли общность оставляет от человека, нужно стать ее частью. Но лично я попытаюсь избежать такой судьбы. Вот эти ребята, Бицаро, тоже от себя отказываться не желают» и трудно их за это осуждать. А вы, господа гуманисты и демоны, сколько от мехина до столицы? Пешком дней десять примерно, если не ложиться. Сам я обычно беру тролля. Тварь из вод, конечно, гораздо медлительнее. С другой стороны, в глубине ее скорость... Я понял. Без всякого выражения проговорил король. Мастер Ю... Вернул Хофхарда Штиллеру, затем спросил Лена Игельского монарха, да так, что невозможно было уйти от вопроса. — Зачем девочку убил? Следуя традиции, предписывающей метаморфофобию и ненависть ко всему Ночеградскому, трудно поверить, знаешь ли. — И ты тоже хорош, — обратился вдруг Ю к летучей мыши, скалящейся из своего убежища. — Схватились за типаж, как солдат за прачкины сиськи. Почему, если вампир, то не топырь? Почему, скажем, не верблюд? — Еще козу предложи, — обиделся свинолицей, вывалив язык. Потом наморщил нос и вспомнил. — Крысы и пауки обсуждались тоже, но мыши элегантнее, летают, принадлежат парадигме. — А, раз так... Саркастически вздохнул Ю, вскинув маленькие ручки. Потом посмотрел на короля. Тот выглядел так, словно ему подложили тухлую камбалу на тарелку. «Объяснишься? Или воспользуешься неотъемлемым правом хранить молчание?» «Вампиризм. Грязная и подлая практика», — объявил король. «Разбой с большой дороги. Долг защитника — бороться с обоими». — Я монарх спокойный, терпеливый. Будь хоть троллем, хоть рыбным деревом. Живи, как хочешь, но без без людоедства. Бери чужое, только если добровольно отдают или дарят. — Хорошо. Но тогда зачем вообще было затевать свадьбу? — По любви, уважаемый мастер Ю. Исключительно в силу нежных чувств. Ю резко дернулся будто бы чуть не лопнув от возмущения таким поистине королевским цинизмом. Но сразу сообразил, что собеседник говорит серьезно. «Мать всех уклеек!» Беспомощно простонал он. «Ты в самом деле? А когда понял, что в жены получишь все-таки не его, а дочь?» «Собрать их вместе!» С отвращением глядя в вертикальные глаза вампира, ответил король. Само по себе дело непростое. Они хищники-одиночки. Куда их еще позвать? На весенний танец? Да что вы убиваетесь? Вот вам вампир. А значит, вскоре их снова станет четверо. Один займется сворой адских псов, другой казематами, третий лабораторией, а четвертый наверняка превратится в прекрасную принцессу. А мы даже сделаем вид, что довольны. Объявим амнистию военнопленным, устроим фейерверки. — Лучше без фейерверков. Хватит, — заметил Вильям, сохраняя невозмутимость. — Вернусь, гильдию пожарных основать прикажу. — Договаривай, Ю, — попросил он. «Да — Да-да, конечно, — встрепенулся глава наемников. — Я почти закончил. «Последнее, что осталось?» Прежде чем кто-нибудь из присутствующих, даже величайший маг своего времени, его гвардия, сторонники и противники что-то успели заметить и предпринять, тускло блеснула секира. Мастер Ю без лишних слов казнил короля. В бункере покойного Бицаро некоторое время было шумно и тесно пока казненный не пришел в себя от шока и не отдал приказ прекратить репрессии. «Ничего, ничего», — пропыхтел Ю, приподнимаясь со спины Вито и распутывая руки капитана, невообразимым образом завязанные бантиком. «Мне понравилось. Аж передумал гильдию Горрину передавать. Королевская уверенность в правоте у тебя скоро новая отрастет». «Может, уже в поезде, по пути на Треугольную площадь». Король ответил. «Вернемся по вашим следам. У меня нет никакого желания лезть в ловушки Бицаро снова. По дороге обсудим, как ликвидировать неуязвимую тварь, живую и мертвую одновременно. Лещ, косород! Я только что уничтожил или прогнал большую часть потенциальных советников. Вито!» «Возьми с собой бумаги, сколько унесешь, Биц... Штиллер. показывайте дорогу». «А как же ритуальные рукопожатия в знак мира и сотрудничества?» «Обойдемся без них пока», — ответил король мастеру Ю, глядя при этом на Бартоломео и Алисию. «Есть вещи, к которым нужно постепенно привыкать. Потом, может быть». Они успели на вечерний поезд. У руля сидел молодой незнакомый тролль. В вагоне на скамье обнаружился жутко израненный, одноглазый, пускающий кровавые пузыри машинист. У него в груди торчали обломанные эльфийские стрелы. «Штиллер!» — обрадовался умирающий. «Хорошо, что ты здесь. Думал, уже без билета отправлюсь. Подаришь что-нибудь на прощание? Криво выйдет тоже ничего». Ключник присел рядом, уронил лицо в ладони. Остальные остались стоять поодаль, чтобы не мешать другу колдовать. — Коль не знаешь, повержен, разбит, одинок, доживешь ли до вечера, помни одно. Никому из людей, победителю тоже, доживут ли до вечера, знать не дано. — Смешно, — невесело отозвался тролль, — бывай, ключник. — А я в депо. — Депо в другую сторону, — сказал король. — У меня свое, — ехидно заверил машинист и замолчал. Стал смотреть в окошко. Штиллер читал манускрипт, прихваченный демоном из неверского логова. Друзья слушали. — Дорогой я, — писал бицару. Думаю, что ты откажешься от воссоединения и трансформации. Понимаю и не виню. Я бы тоже отказался обменять собственную личность на чужое могущество и дурную славу. Не торопись. Подожди, пока тебе не станет совершенно ясно, что собой представляет мое наследство. Никакое колдовство не сделает тебя в полной мере мною. Мы даже биологически не идентичны, хоть и одной крови. Разное воспитание и жизненный опыт ежедневно отдаляют нас друг от друга. Таков и был изначальный план. Так что ограбленным не останешься. Всегда был убежден, что личность – совокупность информации и опыта. Знания, которые я сохранил для тебя, не научат, нравственно или нет, завязывать деткам хитрые узелки на пальтишках, чтобы заставить их следить за собственной безопасностью и в полной мере осознавать свою смертность. Не убедит, что помочь другу стать чудовищем его мечты – злое деяние, но и не заставит поверить в противоположное. Факты о звездах и обмене веществ – не злые и недобрые, они правдивые, вот единственное наследство – которое хотелось бы передать дальше. Я ведь всю игру с кровью затеял, чтобы в какой-то мере быть уверенным. Раз хватило упорство, чтобы понять, как отворяется дверь, значит, хватит его, чтобы учиться дальше. Свой подарок, знание университетского профессора, не Бога, но человека, то и дело совершающего ошибки, я оставляю в этом письме. Носитель? Шушун. Выглядит как полированный троллей ноготь. Его нужно поместить в устройство на пристани в Репендаме. Можно запустить программу четырежды, и нас станет четыре полноценных финна. Естественно, каждый останется сам собой. Мне было и есть чрезвычайно важно, чтобы моральная оценка использования знаний производилось снова мирцами, исходя из их непредвзятого жизненного опыта. После четвертого запуска программа самоуничтожится. Думаю, ты сам понимаешь или вскоре поймешь, почему. Если не согласен, напиши новую. Удачи. Твой ты. Амао летел, тяжко взмахивая крыльями. Он вздыхал с хрипом. Пена капала из пасти в воду, проносящуюся прямо под лапами. В боку колола, будто именно туда нанес рану гномий сын. Блестящая дорожка к солнцу ослепляла. Вдруг Амао, потрясенно, не веря глазам, разглядел вдали зеленый в обрамлении золотом песка Остров, а за ним еще два, побольше. Это случается! Когда думаешь, что понял, как работает мир, подумал дракон. Он еще снизился, уже совершенно без сил, толкая и расплескивая воду лапами, принял малую форму и неторопливо вышел, как человек, на горячий песок острова. Посвящается Ольге Ивановой, знающей толк в таких вещах. Конец книги. Читал Максим Карабицын.